Глава четвертая После того, как мы пришли в департамент магической безопасности и реагирования, Демиар провел меня в свой кабинет. Знаю, мне следовало найти предлог и уйти, ведь разговоры с ним ни к чему хорошему не приведут, но я безропотно пошла за ним, словно мной управляла некая сила. Впервые в жизни, по крайней мере, из той ее взрослой части, которую я помнила, я проявила малодушие. Я не эксперт по бесхарактерности, но, на мой скромный взгляд, все признаки были налицо. Тебя сегодня должны зачислить в наше главное управление магии, сокращенно ГУМ, привыкай. Под твоим началом будет находиться Центр магических исследований и депортаций. Им управляет исключительно Верховная ведьма. Работа в столичном департаменте позволит тебе полностью раскрыть свой потенциал. Подпиши вот это. Он сосредоточенно протянул мне договор. «Ты серьезно считаешь, что я его подпишу? Я пришла оказать вам разовую помощь, не более того. Ты бы об этом узнал, если бы соизволил поинтересоваться моим мнением, прежде чем тащить сюда». Демиар пожал плечами. «Не вопрос». Он положил лист перед собой на стол, взял перо и поставил внизу размашистую подпись. «На правах мужа я сделаю это за тебя». «Раньше я считала, что прекрасно владею собой, я глубоко ошибалась». «Да как ты смеешь? Я требую развода!» Создала искрящую огненную сферу и метнула ее в Демиара. «Со дня выпуска из Академии прошло несколько лет, а мои боевые навыки никуда не пропали. Огненный шар точно попал в договор. Бумага загорелась, и через несколько секунд от нее не осталось и следа. Довольная собой, я развернулась к двери». «Я ухожу, провожать меня не нужно!» «Постой!» — прозвучал невообразимо спокойный ответ. «Твой рабочий день не закончился. Не трать силы понапрасну. Магическая печать все равно вернет тебя обратно». Я повернулась и потянулась к тяжелой статуэтке. Весь договор, как новенький, лежал на столе. Я шумно выдохнула и сильнее сжала пальцы на каменном снаряде. Демиар не сводил с меня глаз. На лице, я уверенно отражалась лютая ярость. «Ты не испортишь мой отпуск. Расторгни договор или отправишься к праотцам. Я не шучу, Демиар». «Я не меняю своих решений, дорогая». «Мы это еще посмотрим». Я замахнулась и запустила в него статуэткой. Он сумел уклониться, и она попала в стену, оставив вмятину. «Ты не шутила?» Оценил нанесенный урон муженёк. «Ты могла меня убить?» «Почему могла? Я с тобой не закончила». Схватив непонятный артефакт обтекаемой формы, я запустила им в Демиара. «Ларина, успокойся, давай спокойно поговорим». Призвал он меня к порядку, уничтожив в воздухе мой снаряд. «Сначала разорви этот проклятый договор, потом, возможно, и поговорим». В качестве убедительного аргумента в него полетел горшок с цветком. Он поймал его на лету и поставил на стол. «Почему ты злишься, Ларина? Я пытаюсь вернуть тебе ту жизнь, которую ты заслужила. По нашей с Виллианом, вине тебе пришлось прозибать в ссылке». «Хочешь сказать, вас замучила совесть?» — спросила я, подходя ближе. «Не верю. Вам обоим наплевать на меня». «Неправда», — ответил он, глядя мне прямо в глаза. Не знаю, что он там увидел, но продолжил. Я и в мыслях не хотел тебя обидеть. О, у тебя бы ничего не вышло, даже если бы ты очень захотел. Ты мне давно безразличен. Не сомневаюсь, — прозвучал сдержанный ответ. На секунду мрачная тень исказила его черты, и лицо превратилось в отстраненную маску безразличия. Назови причины, почему ты отказываешься от этой важной должности, — спросил он прямо. Я не стала медлить с ответом. «Не хочу иметь с тобой ничего общего. До конца отпуска я надеюсь полностью вычеркнуть тебя из своей жизни». «Не понимаю, почему твое отношение ко мне настолько сильно изменилось. Раньше мы неплохо ладили». «Хватит копаться в том, что было. Прошлое не изменить. Зато мы стали другими. Посмотри на себя. Ты добился невероятного успеха», — напомнила ему. «Поклонницы прохода не дают, несмотря на наличие жены. Я хочу того же, свободы действий». Я не могу и не хочу на тебя отвлекаться. Чего конкретно ты хочешь? Я открыла рот, чтобы сказать развода, но тут панелька на его столе завибрировала и замигала. Ваша светлость, мы увидимся сегодня вечером, протянул медовой патокой женский голосок. Ваша самое преданная, подданная с нетерпением ждет встречи с вами. Надеюсь, ваша грымзажена не испортит нам с вами планы. Панелька погасла, и в кабинете наступила тишина. «Давай разговоры о моих желаниях оставим на потом. У тебя появились более важные дела. Благословляю тебя на любовные подвиги. Надеюсь, твой боевой друг тебя не подведет. Это большая ответственность. Не опозорь меня. Не хочу быть замужем за недомущиной. Не переживай, если вдруг твой важный орган откажет. Я тебе зелья мужицкие сварю. Насчет меня не переживай, я найду, чем вечером заняться». «Ларина!» — прорычал Демиар. «Прости, грубовато вышло!» «Тебя только это интересует!» Его голос звенел сталью. «Ты прав! Мне срочно нужно найти себе любовника среди знати!» «Ох, это такая ответственность! Ты обязательно должен мне помочь подобрать лучшую кандидатуру!» «Откуда ты знаешь про...» Демиар шумно втянул в себя воздух и процедил. «Личную жизнь!» «Ты про постельные утехи?» Должна же была я уточнить. Готова поспорить на что угодно. Я слышала, как он скрипнул зубами. Ты меня верно поняла. Неужели ты ничего не знаешь о свадебных браслетах? Как только тебя взяли на должность Верховного Ведьмака. Хватит издеваться, Ларина. Казалось, каждой клеточкой своего тела я ощущала его гнев, направленный на самого себя. Когда ты... Я не смогла произнести то самое срамное слово и сказала проще. «В тот момент, когда ты занимаешься тем самым, мой браслет светится!» В кабинете резко стало жарковато. Серьезно, Переговорная панелька на столе задымилась, ее охватил огонь. Демиара не думал тушить пламя, пришлось сделать это за него. Выкинув цветы из вазы, стоящей на подоконнике, вылила воду на стол. Пожар по-прежнему его не интересовал. Почему не светит самой браслет? Ты применила ведьмовское заклинание, односторонне блокирующее нашу связь? От его вопросов мне стало не по себе. Я не знала, что ответить. Признаваться в своей невинности я была не готова. Вроде того. А ты откуда узнала о моих редких ведьмовских способностях? Вилиан рассказал, что ведьмы могут заглушать проявление брачной привязки. Книжные источники подтвердили его информацию. Однако он не упоминал о возможности создания односторонней связи. «Видимо, у нас с тобой вышел сбой!» На Напропалую врала я. «Ты находился далеко в столице, где установлены щиты. Моих сил на нас обоих не хватило». «Звучит логично». Его невозмутимое спокойствие вызвало у меня некое подозрение. «Ты мне не веришь?» «С чего бы тебе мне врать, верно?» «Ты прав». Осторожно ответила я и поинтересовалась. — С чего Вилиан решил, что я захочу заглушить наши брачные браслеты? Он говорил, ты сильно влюблена в кого-то и захочешь скрыть от него любое напоминание о нашей свадьбе. Вилиан полагал, что у тебя имелись планы на нашу первую свадебную ночь. Душевная боль острым осколком вонзилась в грудь. Я вспомнила, как много лет назад долго собиралась с духом, готовясь прийти к Демиару и признаться в своих чувствах. По наивности я верила, что хоть немного, но важна для него. И вот, когда пробила полночь, я наконец нашла в себе силы прийти к нему. Мой браслет засиял. В тот момент я стояла перед его дверью, занеся руку для стука. Поняв, что происходит, зажала себе ладонью рот и беззвучно расплакалась. Я ушла, прежде чем меня заметили. «Теперь я больше не наивная глупышка и ни в чем не стану признаваться. Выходит, если бы ты знал, что мой браслет светится, ты бы не стал мне изменять?» Отступила я назад, готовая в любой момент уйти. «Понимаешь, у меня есть определенные потребности. Мой живот скрутило, и я не стала дослушивать. То есть нет, мой браслет в любом случае сиял бы. Не сводя с меня глаза». Демиар обошел стол и двинулся на меня. «Увидимся позже», — поспешно сказала я и бросилась к двери. Я уже почти достигла своей цели, когда меня сзади обняли и притянули к крепкой горячей груди. Жар от его кожи проникал даже сквозь тонкую ткань платья. У меня будто воздух выбили из легких, и я потеряла способность дышать. Я затихла, опасаясь пошевелиться и теснее прижаться к ведьмаку. «Повторяю, я никогда намеренно не причинил бы тебе боль. Мне очень жаль, что из-за меня ты рассталась со своим женихом». Вилиан сказал, «Подлец тебя бросил и уехал». «Я знал, что наш брак стал тому причиной, но не знал о светящемся браслете. Стоило сразу купить артефакт, блокирующий брачную связь. Пусть о нас ходили бы слухи, не привыкать. Твое счастье для меня важнее всего. Ты и так многим пожертвовала ради короны» и не заслужила остаться с разбитым сердцем. В его словах звучало столько сожаления, что я не выдержала и рванула из его рук. Не помню, как открыла двери и вылетела в коридор, а помнилась, очнувшись среди народа на лестничной площадке. Я растерянно оглядывалась по сторонам, не зная, куда идти, пыталась понять, где находится выход или где мой временный кабинет. Почему временный, я не задержусь в департаменте надолго. Я вышла на просторную площадку. У стен стояли магические автоматы с закусками и напитками, а в центре бил фонтан с кристально чистой водой. Этажом ниже, куда я спустилась, находились мои владения, о чем и надпись на табличке «Центр магических исследований» и бла-бла-бла. Чуть выше значилось моё имя — Верховная Ведьма Ларина Айнхорд. Увидев фамилию супруга, приставленную к моему имени, Я чуть не испепелила табличку вместе с зданием к чертям. Разговор с Демиаром выбил меня из колеи сильнее, чем я хотела признать. Меня остановило упоминание про любовные зелья. «Пойдемте, я покажу вам, где у нас хранятся конфискованные образцы», — сказал мужчина, располагающий наружности, чьи приятные черты отметила мельком. Увидев светящуюся арку в конце коридора, Вспомнила, сколько разговоров ходило о столичном департаменте безопасности. Поговаривали, будто на каждом этаже здания установлены стационарные порталы. Слухи, похоже, не обманывали. В моем ведомстве имелся портал. Интересно, есть ли у меня к нему доступ? Эта мысль вызывала беспокойство. Меня не должны были интересовать подобные привилегии. Но ведьмовское любопытство оказалось сильнее доводов разума. Хотелось подойти и потыкать в панель управления. «Проходите, госпожа ведьма». Открыл передо мной дверь. О, «Кстати, кто это был?» «Кто вы такой? Почему сопровождаете меня? Вам заняться нечем?» Сразу вжилась в роль начальницы. Раз уж должность позволяла, почему бы и нет? Как показывает практика, вежливостью ответов не добиться. И этот парень не стал исключением. «Прошу прощения за то, что не представился сразу» смущенно произнес он. Я ваш новый помощник. Он отошел в сторону, пропуская меня в кабинет. В полумраке помещения его зеленоватого оттенка кожа выглядела болезненной. Ты сам себя назначил, осматриваясь, спросила я. Не слишком самонадеянно? Казалось, мои слова его позабавили. Отнюдь, легко ответил он. Прежде чем прогонять, просмотрите мое досье. «Меня зовут Фалир. Раньше я работал на Тию, и она не жаловалась». Сосредоточившись на столе с бутыльками, небрежно ответила. «Оставайся на испытательный срок. Любой промах, и ты уволен». Меньшего и не ждал. Встал возле меня новоявленный помощник. В любом случае, я никого здесь не знала, и потому его кандидатура не выглядела ужасающей. Перед вами партия изъятого любовного зелья. Обвел он рукой бутылочки с мерцающей жидкостью болотного цвета. «По-твоему, я совсем деревенщина и не разбираюсь в простейших зельях?» Придирчиво осмотрела склянки. «Вовсе нет», — занервничал помощник. «Мне по протоколу положено докладывать вам о предоставленном на исследование материале». Его слова звучали правдоподобно, и я смягчилась. «На первый раз прощён». Фалир с облегчением перевел дыхание. «Из вас выйдет отличный руководитель. Умеете вы, госпожа-ведьма, держать в тонусе?» «Подлизываться тоже входит в твои обязанности?» Взяв склянку, посмотрела на него через мутноватую жидкость. «Я... не...» «Не имел ничего плохого?» — закончила за него. «Верно», — кивнул он. «Это обнадеживает, ответила я, взболтав жидкость в бутыльке. Мое уважение нужно заслужить, особенно помощнику». «Могу я чем-нибудь помочь вам, госпожа Верховная Ведьма?» — пристал ко мне Фалир, готовый причинить добро. «Не думаю, если только ты не умеешь вычислять схему заклинания», — ответила ему. «Это то, чем мне предстоит заняться в ближайшие часы». «Из орков и полуорков, таких как я, ужасные вычислители получаются. Мы превосходные исполнители», — ответил Фалир, забыв набить себе цену. «В отношении вычислений он был не одинок». И я не особо любила вычислять схемы заклинаний. Нечто подобное я и предполагала, не стала особо грубить. Зато у нас есть артефакт, который с минимальной погрешностью выделяет составляющие. Вам останется только сравнить полученные результаты с магическим анализом содержимого. «Неплохой ты парень, Фалир», — похвалила его. «Я полуорг. Среди вас нет парней?» «Об их расе я знала мало. Они живут закрытыми сообществами». «Мне 74 года. Для вашего человеческого возраста я слишком стар, несмотря на моложавую внешность. А для орков я слишком молод, как подросток». Нашел, чем меня удивить. Ведьмы и ведьмаки иногда живут до двухсот лет. Многое зависит от внутренней магии. Но речь шла о естественном возрасте. Люди сильно в долголетии уступали оркам. «Хорошо, оказывается, ты не такой уж и плохой полуорк». Исправилась я, чем приятно порадовала помощника. Он засуетился и поспешил к двери. «Ты куда?» «Я ненадолго отлучусь». И он не обманул. Спустя двадцать минут Фалир притащил громоздкий артефакт со встроенной центрифугой. Вместо того, чтобы удивиться, я сказала «Поставь это сюда!» и указала на свободное место на столе. «Хм...» Я смотрела на бандуру и не знала, как к ней подступиться. «Поможешь?» Спросила я у помощника. Парень обрадовался и с энтузиазмом включился в работу. Для меня подобное лабораторное исследование было в новинку. Раньше на аналогичные магические вычисления у меня уходили часы, а здесь мы успели проверить целую партию зелий всего за полдня, даже с учетом обеденного перерыва. Между исследованиями мы сходили в кафешку недалеко от департамента. Там чудесно кормили. Плюс для сотрудников управления действовала скидка. Закончив делать записи, я изъявила желание лично встретиться с торговцем зельями. Узнав про это, Фалира круглил глаза и понизил голос до шепота. «Верховная ведьма не встречается с преступниками». «Кто сказал?» «Правила устава гласят», — оторопело ответил он, сильно удивившись моему незнанию очевидных вещей. «Тия никогда с ними не общалась. Мы обязаны делать заключение, а дальше не наша забота». Как верховная ведьма, я должна переговорить с владельцем контрафакта и узнать, откуда он взял редкие неучтенные ингредиенты. Наше ведомство отвечает за качество продаваемой продукции. В это время торговцы находятся на пляже, но вечером там ходить опасно. Вы можете столкнуться с бандитами, которые могут вас убить. Забеспокоился помощник. «Ты ужастиков начитался?» — повернулась я, чтобы уйти. «Я читаю колонку сплетен» признался маг науки. Там писали, что по ночам на отдыхающих кто-то нападает. Нашел, чем напугать. Мне хотелось развеяться, насладиться свежим воздухом, и, естественно, я решила не отказываться от вечерней прогулки. «Хочешь пойти со мной?» предложила ему поучаствовать в вопросе хозяина контрафакта. «Вдвоем совсем не страшно». Не смогла отказать себе в удовольствии и слегка подначила его. «Пожалуй, я откажусь». С запинкой ответил детина. «Вы будьте осторожны, госпожа ведьма. Не переживай, я всегда на стороже». Фалир поморщился и не смог промолчать. «Вы такая хрупкая и беззащитная девушка». «Я боевой маг», — ответила ему. «Это меня нужно бояться». Оставив помощника ошарашенно глазеть мне вслед, я направилась к порталу. Не терпелась испытать его в действии.